Шурыгин Бандит, пытавшийся проникнуть в квартиру Ракитина, был вывезен на загородный объект, где, перед тем, как отбыть в небытие, подвергся жесткому допросу с применением пентанола натрия, сыворотки правды. Результаты допроса оказались куцами. Уголовник поведал, что, согласно полученному заданию, из квартиры надлежало похитить две какие-то металлические пластины с радужным напылением. Вот и все, что удалось из него вытянуть, если, конечно, не принимать во внимание сопутствующую информацию, касавшуюся деятельности группировки, в которую он входил. С криминальным элементом Шурыгин в последнее время принципиально не церемонился, сознавая, что бороться с мафией необходимо ее же методами. Доклады по начальству, составление рапортов и прочая бюрократическая возня в нынешних условиях представлялись ему занятиями пустыми и глупыми. Теперь эффективность любого мероприятия решали доверительные приказы на словах и надежные сотрудники, также не утруждающиеся юридическими проволочками и излишними сомнениями по поводу законности своих действий. Прошли благостные застойные времена, когда выдворение диссидентов в психушку осуществлялось по решению коллеги КГБ, а порою с санкцией членов Политбюро. Гуманитарная же болтовня о необходимости отмены смертной казни, усиления прокурорского надзора над каждым уголовным делом, реверансов в сторону адвокатуры вызывала у Шурыгина снисходительное скучное недоумение. Ознакомившись с результатами внегласного обыска квартиры Ракитина, в перечне предметов, способных представить тот или иной интерес, Шурыгин упоминания о каких-либо пластинах не обнаружил. Связавшись с коллегами, ведавшими ОРГ преступностью и имевшими в группировке надежную агентуру, он попросил выяснить, откуда, что называется, дует ветер но никаких сведений на сей счет покуда не поступило. Зато поступили сведения иные, повергшие генерала в немалое изумление. Оказывается, в течение прошедшего дня за Ракитиным плотно шла бандитская наружка из уже иной группировки, причем вслепую, без включенных фар. Следуя за машиной объекта, уголовники на полном ходу врезались в грузовик, а далее... Их примеру последовал и сам Ракитин, начавший вдруг ни с того ни с сего выписывать на дороге какие-то безумные пируэты. Контрразведчики, сидевшие на хвосте у бандитов, сумели проконтролировать действия, приехавшие на место обеих аварий, автоинспекции, равно как и развитие дальнейших событий, одно из которых Шурыгина насторожила. Ракитина поджидала у дома еще одна машина, И как только он, прибыв с экспертизы, зашел в подъезд, машина тотчас же уехала, ведомая, конечно же, наружной службой ФСБ. Машина прибыла за город, остановившись у коттеджа, принадлежавшего одному из преступных авторитетов, в видении которого находились разбившиеся на форде бандиты. По пути следования машину, естественно, остановила для проверки документов в ГАИ что позволило выяснить личности водителя и пассажира. Водитель особого интереса не представлял. Так, интеллигент-группировщик, фраерок на доверии. А вот пассажиром оказался гражданин США Пол Астатти, по национальности указанной в паспорте «Итальянец». Для получения объективных установочных данных на этого заграничного типчика Шурыгину пришлось лично связаться с руководством СВР, попросив разведчиков, выделенных ныне в отдельную епархию, оказать ему большое и срочное одолжение. Итак. Ситуация, складывающаяся вокруг Ракитина, всерьез начинала генерала Шурыгина удручать своей запутанностью и возникновением словно бы из ниоткуда многочисленных фигурантов, осложняющих начатую разработку, носившую, в общем-то, характер стандартный. Посовещавшись с Сарычевым, они решили не мудрить в главном мероприятии по разоблачению изменника подсунуть подполковнику серьезную и правдоподобную дезу для зашифровки и проследить, куда тот, имея на руках столь горячую информацию, попытается ее, обжигающий срочную, сбросить. Куда, каким образом и кому. То есть ныне тянулся час за часом режим неотвратимого оперативного ожидания, составлявший, собственно, всю суть разработки.